Задавая вопросы. Трактирщик тщательно протер тарелку краем фартука. Поднял ее на свет и придирчиво осмотрел взглядом живописца. При этом глаза его в очередной раз скользнули по посетителю, сидевшему в дальнем углу. Мужчина обладал всеми необходимыми чертами, чтобы подходить под определение «подозрительный тип». Он был молчаливым, высоким Скрывал лицо под полями шляпы и, кроме того, заплатил за выпивку сразу же. На все остальное трактирщик готов был закрыть глаза. Он и не такое повидал на своем веку. Но ему было отлично известно, сразу платит в трактире только тот, кто собирается куда-нибудь бежать. Мужчина, впрочем, никуда не бежал, опил свой эль невероятно медленно. Время от времени он задумчиво прикладывался к кружке и внимательно наблюдал за немногочисленными посетителями, в то время как трактирщик внимательно наблюдал за ним. Наконец, подозрительный тип допил последний глоток, поднялся и не спеша подошел к стойке. Трактирщик все свое внимание обратил на тарелке Мужчина облокотился о стойку и глянул на него из-под полей шляпы с серьезными серыми глазами. Трактирщик уже приготовился к вопросу, но посетитель вдруг выпрямился и раздраженно вздохнул. Трактирщик удивленно посмотрел на него. «Господин?» — мужчина покачал головой и невесело усмехнулся. «Я сейчас задам этот вопрос никак не меньше, чем в сотый раз». «Быть может, я смогу дать вам на него ответ?» — лебезно склонил голову трактирщик. Мужчина снова усмехнулся. «Сомневаюсь». Дверь за его спиной открылась, и в трактир вошел еще один посетитель. Впрочем, «вошел» было не совсем правильным словом. Человек буквально влетел внутрь, резко затормозил прямо у стойки, выкинув вперед руки, выдохнул «Эля» и сразу бросил несколько монет. Трактирщик нахмурился. Сероглазый мужчина тем временем повернулся к вновь прибывшему, и если бы не шляпа, трактирщик заметил бы, что при этом брови мужчины резко поползли вверх. Новый посетитель, в данный момент большими глотками поглощавший свой эль, был на голову ниже мужчины в шляпе, хотя часть разницы в росте компенсировалась буйными кудрявыми волосами. У него были умные темные глаза, которые сейчас то и дело беспокойно поглядывали на дверь. Трактирщик тоже поглядывал туда, и всякий раз взгляд его становился все более напряженным. Кудрявый допил свой эль и, наконец, посмотрел на мужчину в шляпе. Поскольку на голове у него кроме волос ничего не было, он не мог скрыть свое удивление. Лицо Кудрявого озарила широкая улыбка, которая открыла ряд крупных белоснежно-белых зубов, после чего он с явным удовлетворением сказал «Наконец-то!». В тот же момент дверь снова распахнулась, и на пороге показались трое. Они представляли собой насмешку над традиционными человеческими пропорциями, ибо у каждого косая сожень, обычно измеряемая между ладонью и ступней, отлично помещалась в плечах. Мужчина в шляпе быстро посмотрел на Кудрявого, потом на вошедших, потом снова на Кудрявого. Брови его вот так и не вернулись в нормальное положение, но теперь вместо простого удивления в них читался конкретный вопрос. Кудрявый как будто бы виновато поморщился. Мужчина в шляпе вздохнул. «Еще три кружки, пожалуйста», — спокойно сказал он, поворачиваясь к трактирщику. Тот послушно стал наливать, косясь глазами на верзилу дверей. Они все смотрели на Кудрявого, и в глазах у них читалось чистое, искреннее и неприкрытое жажда убийства. Трактирщик поставил кружки на стойку, мужчина в шляпе кивнул, протянул одну из них к Кудрявому, а две другие взял сам. «Угощайтесь!» — неожиданно громко обратился он к вошедшим. Они недоуменно уставились на него. «Видите ли, у меня сегодня праздник!» — продолжил мужчина, начиная медленно идти к ним. Трактирщик напрягся еще сильнее. Он знал такую походку. Когда люди начинали так ходить, у него в заведении дело обычно кончалось не просто разбитыми носами, а трупами и другими сопутствующими неприятностями. Мужчина вроде бы вооружен не был, но это вообще ничего не значило. Трое у дверей нахмурились и слегка расправили и без того впечатляющие плечи. — У меня праздник, — продолжил мужчина, — а я не люблю, когда в празднике мне портят настроение. Поэтому я предлагаю не делать этого, а выпить по кружке и очень мирно разойтись. Один из троих сплюнул. — И что, что же это за праздник у тебя? — буркнул Мужчина остановился в нескольких шагах от них. — Я только что встретил давнего друга. — Вон того, — уточнил он, кивнув на Кудрявого. Тот приветственно поднял кружку. «Но проблема в том, что встретить-то я его встретил, а вот поговорить еще не успел, а я бы очень-очень хотел с ним поговорить». «Потом поговорите», — прошипел плевавший. «Если ему будет чем», — добавил другой и усмехнулся. Мужчина вздохнул. «Я так и думал, а жаль». Тут он вдруг с тоской посмотрел на кружки. «Хороший был, Эль». В ту же секунду янтарная жидкость полетела в лицо верзилом, покрывая их игривой струящейся пеной. От неожиданности они застыли на месте, и потому двое не успели увернуться от полетевших вслед за Элем кружек. Они глупо замахали руками ослепленные пеной и оглушенные ударом в лоб, тогда как третий, яростно оттирая лицо, попытался дотянуться до мужчины. Тот увернулся быстрым мягким движением, а Кудрявый тем временем разбил кружку об голову третьего нападавшего. Тот пошатнулся, поскользнулся в луже и полетел вперед, увлекая за собой и двух остальных, и падая прямо под ноги Кудрявому и мужчине в шляпе. Последний легко перепрыгнул образовавшуюся кучу малу, в то время как Кудрявый вскочил на скамью и оббежал ее поверху. Они одновременно подскочили к двери, но на пороге мужчина в шляпе помедлил на мгновение, обернулся и крикнул «Эльза, их счет!», после чего выбежал на улицу. Наступившую тишину прерывало лишь тихое шипение пены на полу и невнятное кряхтение верзил, пытавшихся встать на ноги. Трактирщик печально смотрел на них. «Это не трупы, конечно», — подумал он, — «но определенно мокрое дело». ленни нетерпеливо потыкал палочкой рыбину, скворчащую над костром. «Оставьте ее в покое», — посоветовал в который раз Генри. «Она от этого быстрее не приготовится» я знаю просто есть хочется поверь мне ты не хочешь есть сырую рыбу это очень спорный вопрос милорд очень спорный генри вздохнул и улыбнулся ты не представляешь как мне тебя не хватало признался он до сих пор я не верил в судьбу но после сегодняшнего дня готов пересмотреть свое мнение что вы имеете в виду милорд разве это не удивительное совпадение вот так столкнуться ленни слегка нахмурился — Вообще-то не очень, если учесть, что последние несколько месяцев я целенаправленно преследую вас. — Преследуешь? — Ну да, с того момента, как я столкнулся с Кларой Брин в Боурсе. — Что? — Генри вскинул голову. — Только не говорите мне, что вы ее не помните, тем более что... Ленни не закончил фразу. — Я никак не ожидал услышать, что она в Боурсе, — сухо заметил Генри. — Что она там делала? — Не знаю, — пожал плечами Ленни. Могу только заметить, что при встрече со мной она злилась так, как обычно злятся женщины, если их. Все-все я молчу, поднял руки он, заметив, как постепенно меняется выражение лица Генри. Так или иначе, она сильно помогла мне, Сузив область вашего возможного местонахождения, до окрестности Стэдхолла. Ну а дальше найти вас было делом нехитрым. Генри нахмурился. Почему это? О! Лень недовольно потянулся. Сложно пропустить высокого таинственного незнакомца, который к тому же пристает ко всем с расспросами о некой девушке. Генри отвернулся, чтобы скрыть досаду. Он считал, что неплохо маскировался. «Не волнуйтесь, милорд», — сказал Ленни серьезно. «На самом деле я просто хорошо знал, кого надо искать». Он все-таки снял вертел с костра, воткнул его вертикально в землю и стал осторожно отламывать горячие куски, обжигая пальцы. «Что ты делал с того момента, как я пропал?» — спросил Генри, следом за Лени, принимаясь за еду. — Пытался вас найти, однако почти сразу выяснилось, что искать вас практически противозаконно. — В Тенгейл приезжали? — Несколько раз. По счастью, леди Теннесси могла совершенно честно говорить, что не знает, где вы и что с вами, равно как и не имеет ни малейшего представления, где могла бы быть и принцесса. Ну а потом, когда вы оставили записку, я решил, что надо отправиться на поиски. А то вас же одного нельзя отпускать. — «Ох, нельзя!» — мрачно согласился Генри. «Вы расскажете мне, где были все это время?» — тихо спросил Ленни. Сначала Генри молчал, а потом начал рассказывать. И что удивительно, чем больше он рассказывал, тем легче ему становилось. Ему не хватало человека, которому он мог бы рассказать, как сильно во всем ошибался. Ленни слушал, не перебивая и не комментируя, что вообще-то было весьма необычно. Когда Генри закончил, Ленни немного помолчал, наконец тяжело вздохнул и заметил. «Как я и говорил, вас нельзя одного отпускать. Я так понимаю, вы по-прежнему не знаете, где искать принцессу». Генри покачал головой, отламывая себе кусок. «Ну что ж, в таком случае тем более удачно, что мы сегодня наконец встретились», — пробормотал лени «Угу», — рассеянно промычал Генри, жуя и при этом пытаясь выплюнуть застрявшую рыбью кость. «Три любезных господина, которых мы сегодня так щедро напоили Элем, беглые арестанты из Дельты». Генри попытался что-то сказать, но рыба и кости плохо влияли на дикцию. «Да-да, милорд, я знаю, что умею выбирать компанию. Но это не важно. Сбежали наши друзья два года назад, когда их согнали на ремонтные работы в Восточных Ворот. Если вы в курсе, в Дельте преступников продают в рабство, а те, кого никто не купил, отправляются на городские нужды». Генри, наконец, проживал, поэтому мог прокомментировать. «Я знаю, что представляет из себя дельская система исполнения наказаний, не понимая только, какое она имеет к нам отношение». «Прямое, если я все правильно понял. Один из троих, Боливар, рассказывал, как его продавали и кого продавали вместе с ним». Генри, все еще не особо обращая внимание на слова Лени, отломал себе еще один кусок. «Там был арестант, за несколько недель до этого победивший в каких-то соревнованиях на ловкость», продолжил Лени медленно, внимательно глядя на своего господина. «Арестант оказался девушкой. И звали ее Джо Дрейк». Кусок рыбы выпал у Генри из рук и покатился к костру, собирая пыль и залу. «Насколько я понимаю», — продолжил Лени, «два года назад принцессу осудили в Дельте и продали в рабство. К сожалению, Боливар не вспомнил, кому именно». Генри по-прежнему не сводил с него глаз, но Лени не мог и не хотел понимать их выражения. «Есть какая-то причина, по которой мы все еще сидим здесь?» — тихо спросил, наконец, Генри. «Есть?» — серьезно кивнул Ленни. «И вы сами прекрасно ее знаете. Мы не будем ехать ночью. Мы не будем круглые сутки скакать галопом и падать с седла от бессонницы, потому что это никому не поможет». Генри отвернулся и долго молчал, глядя на пламя. «Это никому не поможет». — Наконец согласился он. — Но ты же понимаешь, что я все равно не буду все это время спать. — Вы не будете, — сказал Лень неспокойно, — но лошади будут. Ехать-то мы собираемся на них, а не на вас. Место судьи в Дельте было одним из самых лакомых в лотарии. И, разумеется, одним из самых беспокойных. Каждую неделю через судью проходили сотни заключенных — Закон, позволяющий продавать преступника в рабство, превращал судопроизводство в основную статью дохода города. Любой истец мечтал, чтобы его ответчика судили здесь, потому что он получал денежную компенсацию, даже если противная сторона была полностью неплатежеспособной. «Обиженный плачет золотыми слезами» — так звучала расхожая дельтская поговорка. Судья Морон занимал свою должность уже больше 15 лет и за это время сумел прочно укрепить свои позиции, создав особый культ судебной власти. Его слово было непреложно. Впрочем, свой авторитет Морон получил ценой терпения и беспристрастности, весьма несвойственных любым представителям власти. Судью боялись и уважали. В конечном итоге он добился того, что мэр Дельты всеми воспринимался лишь как член Мороновской канцелярии. Конечно, на своем веку Марон многое повидал. Ни раз и ни два друзья или родственники осужденных пытались отомстить ему. Не единожды ему угрожали, пытались шантажировать. Марон вышкалил городскую стражу, не реагировал на угрозы и не велся на шантаж. И в конце концов все прочно уверились в том, что судья не боится никого и ничего. И так оно и было. До того момента, пока в городе не появились они. Внешне они ничем не отличались от сотен других странных и подозрительных личностей, которых Дельта собирала в несметном количестве. Марону доложили о них, ибо они держались всегда вместе и были слишком организованы, чтобы не привлекать к себе внимание и не вызывать некоторой тревоги. Ибо один подозрительный человек — это просто еще один человек, который вызывает подозрения, а вот отряд — это уже серьезная опасность. Судья выслушал доклад внимательно, но спокойно. Конечно, это была банда. Конечно, иметь банду у себя под носом очень хлопотно и неприятно, но судья Марон прошел в Дельте хорошую школу, и он точно знал, если этим головорезам что-нибудь будет от города нужно, они в первую очередь придут к нему. И вот тогда Марон с ними обо всем и поговорит. Они действительно пришли к нему. Единственная его ошибка заключалась в том, что нужно им было вовсе не от города. Нужно было именно от него. Конкретная информация. Один человек. Одно имя. Марон был принципиален. Он не собирался поддаваться угрозам и раскрывать бандитам секретные данные о проданных заключенных, но они знали, как обращаться со слишком принципиальными собеседниками. На следующий день после их разговора с судьей, банда исчезла из города, а судья Марон был найден мертвым у себя дома. Мало кто связал эти два события друг с другом, ибо у Марона было очень много врагов. Те же, кто догадывался о правде, старались держать язык за зубами. Рассказы о том, как выглядело его тело, разошлись достаточно широко, чтобы заставить всех молчать. Судья, сменивший Марона на его посту, был прямо противоположен по характеру своему предшественнику. Он являл собой типичный пример запуганного самомнения и трусливой самоуверенности. Причем жестокое убийство Марона довело эти качества до крайности. Мароново наследие было еще живо. Судья по-прежнему считался всеми городским главой. И потому Дельта стала погружаться в пучину неуправляемого беззакония, зиждевшегося на капитале и амбициях наиболее предприимчивых горожан. Судья стремился подгрести под себя как можно больше. Число его недругов росло пропорционально количеству подгребенного, так что со временем судья стал весьма и весьма нервным человеком. У него было много поводов для беспокойства. Поэтому совсем неудивительно, что судья, обнаружив на третьем этаже своего особняка незнакомого человека, сначала испустил душераздирающий вопль, затем впал в истерику и, наконец, потерял сознание, упав на дорогой инкрустированный паркет. Гость, оправившись от изумления, поднял бездыханное тело судьи, затащил в кресло и несколько раз аккуратно, но достаточно настойчиво ударил того по щекам. Судья постепенно пришел в себя, правда, ровно настолько, чтобы испуганно смотреть на посетителя и хранить тупое молчание. Путем долгих увещеваний и нескольких нетерпеливых окриков гостю все-таки удалось заставить судью заговорить. Поначалу тот заикался от страха так, что разобрать было невозможно ни слова. Но после любезно предложенного гостем кубка вина хозяин пришел в себя, и его речь превратилась, наконец, в более или менее правильную последовательность гласных и согласных звуков, а также необходимых логических пауз. Последние, правда, порой попадали на середину слова, но гость быстро освоился. Первым, что ему удалось выяснить, были обстоятельства убийства Марона. Из уст заикающегося судьи рассказ звучал особенно зловеще. Но оправившись окончательно, судья оказался на редкость словоохотлив, поэтому очень быстро гость узнал и все остальное. А именно, кого искали убийцы судьи, где они могли ее найти, и, главное, нашли ли. Гость слушал молча и не перебивал. Чем разговорчивее становился судья, тем молчаливее становился его посетитель, и когда первый, наконец, выдохся и умолк, в комнате повисла абсолютная тишина. «Спасибо», — наконец произнес гость. Судья довольно кивнул. Несколько глотков вина на скрученный страхом желудок и пустую от ужаса голову оказали сильные действия. «Скажите, — начал судья, — гость вопросительно поднял брови, — кто эта девушка?» Гость долго смотрел на него, прежде чем ответить. «А вот этого тебе лучше не знать», — заметил он, наконец, спокойно. «Но...» — если хочешь остаться живым и невредимым. Судья шудрожно сглотнул, но мгновение спустя ему пришлось глотать снова, потому что странный гость подошел к окну и выпрыгнул на улицу. Судья услышал, как тот мягко приземлился на крышу крыльца, а потом соскочил на землю, но когда судья подбежал к окну, на темной улице никого видно уже не было. Они приехали в оружейную мастерскую под Дорнбергом к полудню следующего дня. Их впустили во двор, приняв за клиентов, поскольку они спрашивали инкера. Оружейник вышел из контора, но высокого темноволосого мужчину со спокойным лицом и внимательными серыми глазами интересовал вовсе не оружие. — Джоан. Джоан Дрейк. Или Джо Дрейк. Я точно знаю, что она была продана в эту мастерскую. И знаю, что год назад сбежала. Мне важно знать, при каких обстоятельствах это произошло. — Она сбежала, — сухо ответил оружейник. «Как — Как? Инкер молчал. После того, что он видел в этом самом дворе, оружейник не собирался никому ничего рассказывать о Джо. Он сообщил властям о ее побеге, но мужчина был совсем не похож на помощника префекта или клерка дельтского суда. Он стоял рядом с гнидым жеребцом внушительного вида, который тихо, но недовольно фыркал. Второй всадник не спешился и остался у самых ворот. «Судью Марона убили незадолго до ее побега», продолжил Сероглазый, не дождавшись ответа Инкера, «и украли ее дело из архива». Я знаю, кто это сделал. Знаю этих людей. Единственное, чего я не знаю — они добрались до нее или не успели. Инкер упрямо сжал губы. Мужчина знал, что Джо преследовали. Но откуда? Кто он вообще такой? Не еще ли один из них? Как будто, прочитав мысли оружейника, Сероглазый подошел ближе и сказал очень тихо. «Меня зовут Теннесси. Генри Теннесси». Инкер вздрогнул. Пристально посмотрел мужчине в глаза. Опиши мне ее шрамы и расскажи мне, как она их получила. Теннесси усмехнулся. Два на левой руке, три на правой. Шрамы кривые. Она упала со скалы. Инкер долго молчал. Идем со мной, пробормотал он наконец. Теннесси кивнул и махнул рукой второму всаднику. Когда тот подъехал и спешился, Теннесси передал ему поводье своего жеребца. Инкер подозвал Джилл, а сам повел своего гостя в здание конторы. Когда они проходили мимо мастерской Герхарда, тот выглянул, но Инкер покачал головой. Ювелир дошадливо поморщился и скрылся у себя. Инкер прикрыл дверь кабинета и жестом пригласил гостя сесть в одно из резных кресел, а сам снял с полки шкатулку и достал из нее банковский вексель. «Это...» — Инкер протянул его Теннесси. «Пришло пару месяцев назад. Триста лотаров». «Ровно столько я заплатил за нее в Дельте». Теннесси, не отрываясь, смотрел на Вексель. «Муэрна», — пробормотал он. Инкер улыбнулся. «Оттуда пришел Вексель. Но я очень сомневаюсь, что Джо лично его высылала. Она отнюдь не глупа». «О да», — согласился Теннесси, поднимая на него взгляд. Инкер с удивлением понял, что встретил, наконец, человека, который знал про Джо больше, чем он. Который, возможно, знал про нее все.